Не спуская глаз с дедушки, он вытянул лаковый сапог, извлек из тесного кармана серебряную папиросницу с оранжевым трутом и закурил желтую папироску. — Фабрики Осмолова! — подумал Гаврик. Пристав пустил из ноздри дым, произнес вместе с дымом «Нус» и вдруг заорал во всю глотку так, что зазвенел в ушах. — Встань, мерзавец, когда находишься в присутствии офицера! Дедушка суетливо вскочил, скручив босые черные ноги и, оправляя на тщедушном теле рубаху, старик уставился на пристава бессмысленными солдатскими глазами. Гаврик видел, как дрожала дедушкина вытянутая шея и как двумя вожжами натягивалась под подбороком сухая кожа со старинным шрамом. — Нелегальных прячешь! — ледяным голосом произнес пристав. — Никак нет! — прошептал дедушка. — Говори, кто у тебя только что был? — Не могу знать. «Ах, ты не можешь знать!» И офицер медленно привстал. Сжав губы, он коротким и точным движением ударил старика в ухо с такой силой, что тот отлетел и всем телом стукнулся о стенку. «Говори, кто был!» «Не могу знать», — твердо сказал старик, двигая скулами. Снова мелькнул кулак в белой перчатке. Из дедушкиных ноздрей потекли две слабые струйки крови. Старик зажмурился, вдавил голову в плечи и всхлипнул. За что же вы бьете ваше благородие? Тихо, но грозно сказал дедушка, вытирая под носом и показывая приставу за пачку на руку. Молчать! заорал офицер, бледнее. Большая бархатная родинка чернела на его гипсовом лице. Он с отвращением посмотрел на свою испорченную перчатку. — Говори, кто был? — Не могу знать. Старик успел закрыть лицо руками и отвернуться к стенке. Удар пришелся по голове. Штаны на коленях обвисли. Дедушка стал медленно сползать вниз. — Дядя, не бейте его, он старик! — со слезами отчаяния закричал Гаврик, бросаясь к приставу но пристав уже выходил из хибарки, крича «Взять, мерзавца! отвести!" Городовые бросились к старику и схватили его, выворачивая локти. Они потащили его из хибарки, как куль соломы. Гаврик сел на пол и, кусая кулачки, зарыдал злыми бешеными слезами. Некоторое время он сидел, не шевелясь, прислушиваясь одним ухом к шумам и шорохам ночи. Другое оглохло. Иногда мальчик нарочно затыкал здоровое ухо. Тогда со всех сторон его охватывала глубокая, немая тишина. Становилось страшно, как будто в этой тишине его молчаливо подстерегала какая-то опасность. Он открывал ухо, как бы торопясь выпустить на волю запертые звуки, Но одно ухо не могло вместить в себя все их разнообразие. То слышались редкие сильные вздохи моря и ничего больше, то начиналась хрустальная музыка сверчков, и тогда прекращался шум моря, то теплый бриз пробегал по бурьяну, наполняя ночь шелестом, не оставляющим места ни для сверчков, ни для моря то слышался один лишь треск лампочки, в которой выгорел керосин. Внезапно мальчик ясно почувствовал свое одиночество. Он торопливо задул огонь и бросился за дедушкой. Роскошная августовская ночь висела над миром. Черное мерцающее небо сыпало бегущего мальчика звездами, Звон сверчков поднимался, струясь до самого млечного пути. Но какое дело было измученному и оскорбленному ребенку до этой равнодушной красоты, не имевшей власти сделать его счастливым. Гаврик бежал изо всех сил. Он догнал дедушку лишь в городе на Старопорто-Франковской улице возле самого участка, Два городовых, один сидя, а другой стоя, везли дедушку на извозчике. Старик лежал, соскользнув сиденье в ногах у городового поперек дрожек. Его голова бессильно прыгала и билась о подножку. По лицу, грязному от пыли и крови, бежал свет газовых фонарей. Гаврик бросился к дрожкам, но они уже остановились у ворот участка. Городовые тащили спотыкающегося старика в ворота. «Дедушка!» — закричал мальчик. Городовой слегка стукнул Гаврика ножными шашки по шее. Ворота закрылись. Мальчик остался один. Глава двадцать восьмая. Упрямая тетя. Наступил миг величайшего Петиного торжества и счастья. Не было еще и часу дня, а он уже обегал всех знакомых в доме, показывая свою новенькую гимназическую фуражку и возбужденно рассказывая, как он только что экзаменовался. По совести признаться, рассказывать было почти нечего. Никакого экзамена, собственно, не было. Было легкое приемное испытание, продолжавшееся пятнадцать минут. Оно началось в половине одиннадцатого, а в пять минут двенадцатого приказчик в магазине рядом с гимназией уже вручил мальчику, галантно улыбаясь, его старую соломенную шляпу, завернутую в бумагу. Фуражку Петя как надел перед зеркалом в магазине, так уже и не снимал до самого вечера». — Ух, как я ловко выдержал экзамен! — возбужденно говорил Петя, торопливо шагая по улице. Он заглядывал во все стекла, чтобы лишний раз увидеть себя в фуражке. Друг мой, — замечала тетя, у которой от смеха дрожал подбородок, — успокойся. Это был не экзамен, а всего лишь испытание. «Ну, тетя, как вы можете так говорить?» Гневно, багровее и топая ногами, на всю улицу кричал Петя, готовый зарыдать от обиды. «Ведь вы же не видели, а утверждаете. Это был самый настоящий экзамен. А вы в это время сидели в приемной и не имеете права так утверждать. Я вам говорю, что был экзамен». «Конечно. Я дура, ты умный. Было испытание, а вот экзамен». «Я ему брит, а он мне стрижено». Этими словами тетя весьма прозрачно намекала на старинный украинский анекдот про одного упрямца, который поспорил с женой. «Стрижено или брит борода у волосного писаря?» Упрямец против всякой очевидности кричал «Стрижено!» до тех пор, пока разъяренная жена не кинула его в речку. Уже утопая, он продолжал показывать пальцами под водой, что «Стрижено!» Но Петя не обратил на этот намек никакого внимания и со слезами в голосе повторял «А вот экзамен! А вот экзамен!» У тети было доброе сердце. Ей стало жаль отнимать у племянника самую дорогую часть его торжества. «Экзамен! Одно слово чего стоит!» Пусть же мальчик радуется. Не стоит его огорчать в этот знаменательный день. Тут тетя даже решила немножко покривить душой. Впрочем, — сказала она с тонкой улыбкой, — я, вероятно, ошиблась. Кажется, это был действительно экзамен. Петя просиял. Ого! Еще какой экзамен! Но в глубине души Петю, конечно, грызло сомнения. Все произошло как-то чересчур быстро и легко для экзамена. Правда, детей выстроили в пары и повели в класс. Правда, был длинный стол, покрытый синим сукном. Правда, сидели строгие преподаватели в синих мундирах, в золотых очках и пуговицах, в орденах, в крахмальных, даже на вид твердых, как скорлупа, манишках и гремящих манжетах. Среди них выделялись муаровая ряса и женские кудри священника. Опускался желудок, потели ноги ледяной Под выступал на висках. Все было, как полагается, испокон веков. Но сам экзамен... Нет, теперь Петя ясно понимал, что это было все-таки лишь испытание. Как только мальчики расселись по партам, один из преподавателей тотчас уткнул нос в большую бумагу на столе и произнес прекрасно, отчетливо, кругло выговаривая каждое слово — «Что ж, приступим. Александров Борис, Александров Николай, Бачей Петр, пожалуйте сюда». Услышав свою фамилию и имя, прозвучавшие так чуждый, вместе с тем так жгучий в этом гулком пустынном классе, Петя почувствовал, будто его внезапно ударили кулаком под ложечку.